Глава 71. Роуз. «Кью с тобой?» — написала Роуз Гаррету, быстрым шагом идя по школе с зажатым подмышкой проектом. Спустившись на второй этаж, она столкнулась с Азрой. «Ты не видела Кью?» — спросила Роуз, запыхавшись. «Нет, я как раз тебя искала. Бек забрал мальчиков, так что...» «А где Саманта? Это важно!» Роуз услышала в своем голосе скребущее отчаяние. Я только что видела ее и Кэва. Они поднимались с первого этажа. Покажешь, где? Конечно. Азра повела ее по вестибюлю. Не сговариваясь, они заглядывали в классы синхронно. Одна справа, другая слева. В первом классе ни кью, ни саманты. Во втором классе ни кью, ни саманты. В третьем... Роуз! Позвала Азра и замахала подруге. Они все здесь. Роуз обогнула несколько родителей и детей и добралась до двери. Сквозь стеклянную панель она сначала увидела Оксандра, прижавшегося спиной к стене, и Лорен, нависшую над ним, вцепившуюся в плечи сына. Чуть дальше был ли и Саманта. Они медленно подходили к Гарету. Тот стоял в дальней части класса, прижав к себе Эмму Кью. Девочка спрятала лицо, уткнувшись отцу в ребра. У Роуз ёкнула в животе. Она знала, что Кью расстроилась, но что-то в этой сцене было неправильное. Женщина ощущала это кожей, хотела развернуться и улизнуть. Что происходит? Азра без церемоний толкнула дверь. Сначала глаза Роуз притянул большой экран, на котором юная гимнастка показывала впечатляющий набор упражнений на разновысоких брусьях. Знакомые арпеджио Сюиты Баха для виолончели лились из динамика. На другом конце класса ее муж и дочь стояли перед чем то проектом. Выражение у Гаррета было серьезное, почти похоронное. Дверь снова открылась, впуская волну шума из вестибюля, и Эмма Зеллер ворвалась в класс. Ее губы сияли неизменной улыбкой. Несмотря на присутствие опозоренной Роуз, девочка в припрыжку подскакала к родителям. «А где мой проект, мама? Я никак не могу его!» Зи замерла посреди подскока, один взгляд на угрожающий набычившегося отца, и вся радость ее слетела. Роуз наблюдала за немой сцены вокруг дальнего стола. Бледные знакомые лица, выражающие целую палитру странных эмоций. Ксандер прижался к стене, Лорен стискивает его плечи. Гаррет схватился за грудь, съежился и воровато по кресиному поглядывает на жену. Саманта приложила ладонь к тяжело вздымающейся груди Кева и удерживает его на месте. Тесса не обращает ни на кого внимания, смотрит на экран телефона. «Опять снимает?» — подумала Роуз. «И эмочки, которые никогда раньше не казались такими похожими». «Что происходит?» — спросила Роуз. И восемь человек повернулись к ней, как один. Гаррет первым нарушил молчание. «Роуз...» «Что это такое?» — перебила она. «Роуз!» — повторил муж. Саманта отлепилась от груди Кева и выставила ладони перед Роуз. «Подожди, Роуз! Пожалуйста!» Гаррет потянулся к проекту. В тот же момент Кев метнулся вперед и оттолкнул руки ее мужа. Гаррет зажал ладонями рот, ловя тяжелые панические выдохи. «Не смей трогать!» — негодовал Кев. Взгляд его перебегал с Роуз на Гаррета и обратно. «Пусть мать твою посмотрит! Пусть все смотрят!» «На что?» — спросила Роуз. Рот Кева исказился в жестокой улыбке, сложился в привычную ему маску для публики, но все же совершенно другую, яростную, угрожающую. «Док, а ты что, не знала? Это же долбанный научный проект Ксандера!» «Потрясающая работа!» Он жестами пригласил ее подойти ближе. Театрально расшаркался, как джентльмен старой закалки. А потом, когда Роуз шагнула к столу, промчался мимо нее к выходу. «Теперь он в твоем распоряжении!» Кев распахнул дверь, голос его сорвался. «Любуйся!» Остальные расступились, давая Роуз дорогу, как пропускают скорбящего родственника к гробу. Пальцы ее ослабели, и работа Эммы выпала из рук и шлепнулась на пол. Когда она оказалась перед презентацией Ксандера, иллюстрации, графики, диаграммы, линии, мозг ученого тут же включился в работу. Роуз ощутила знакомую отстраненность, которая позволяла ей сфокусироваться на представленной презентации. Гипотеза, сбор информации, эксперименты, результаты, вывод, погрешность. «Оцени», — сказала она себе. Наверху центрального сегмента шла шапка с названием «Индивидуальные особенности шахматиста». «Наследственные или приобретенные?» Автор — Ксандер Фрай. Роуз посмотрела левую створку «Постановка главного вопроса, проекта и гипотеза», распечатанные на отдельных квадратных листочках и приклеенные к основе. «Вопрос». Чем определяются индивидуальные особенности шахматиста? Генетическими факторами или факторами окружающей среды? Наследственные они или приобретенные? Гипотеза. Отчасти индивидуальные особенности игры определяются наследственностью. Игроки, состоящие в близком родстве, будут проявлять сходные черты характера в тактическом, и стратегическом ведении игры, даже если они не живут вместе. Странное предположение. Просматривая прогнозы, планы, исследования и описание проекта, Роу смысленно выстроила свои возражения уже на этом этапе. Родители и братья сестры будут чаще играть друг с другом и во время этих частых встреч за шахматной доской будут перенимать друг у друга тенденции и склонности. Кроме того, невозможно определить, является ли любая тенденция в поведении наследственной или приобретенной. Сама мысль об этом была абсурдна. Плюс… Но Ксандер учел эти проблемы. Или, по крайней мере, попытался. В детальном описании проекта, которое Роуз прочла и поняла за несколько секунд, мальчик сообщал что в своем исследовании будет использовать как записи шахматных партий в алгебраической нотации, так и генетический анализ. Записи партий пройдут алгоритм, который разработал сам Ксандер, и с помощью которого можно будет вычленить набор поведенческих склонностей: агрессию, осторожность, защиту, страх, равнодушие, несмотрительность и так далее. Впоследствии будет использоваться генетический анализ, чтобы проверить, соответствуют ли родственные отношения, выведенные из данных Ксантера, с данными ДНК-тестирования. Информация по шахматной части проекта была собрана тщательно и в большом объеме. Это было видно по широкой средней секции, картонной основы, сплошь заклеенной листками бумаги. Ксандер играл с каждым из детей и взрослых их компаний много раз. В некоторых случаях несколько десятков раз. Он запоминал и записывал каждый ход каждой сыгранной партии. 179 партий с Эйденом Ансвартом Шадюри. 212 партий с Чарли Ансфордом Шадюри, 67 партий с Эммой Зеллар, 94 партии с Роуз и так далее. Он также зафиксировал много матчей между остальными членами компании, свидетелем которых он стал за эти годы. Чарли против Эммы Зи 5 июля 2012. Бек против Кева в лучшем из семи на День Благодарения 2014 год. Напряженная была битва подпитываемая тестостероном и не одним стаканом односолодового шотландского виски, вспомнила Роуз. В общей сложности с помощью алгебраической системы нотации Ксандр записал более 3000 шахматных партий и каждую провел через свой алгоритм, чтобы получить письменную оценку шахматного психотипа для каждого члена четырех семей. Роуз не слышала все более громкого бормотания вокруг себя. Быстро просмотрела характеристики игроков, выхватывая по фразе «то там, то сям». Свою характеристику прочитала более внимательно. Азраша Дюри, очень умный игрок, слишком уступчива, избегает последовательного размена фигур, уходит от столкновения,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 Внизу центрального сегмента Ксандр сделал схему родственных отношений, которую он построил на основе этих психотипов. На основе неписанного кода, связывающего брата с братом, отца с сыном, дочь с матерью, на основе закономерностей, которые слегка изменялись, но в целом оставались стабильны по мере взросления детей и старения взрослых. Роуз изучала схему. Перерабатывала ее значение то фокусируя, то расфокусируя взгляд. И тут заметила явную ошибку в середине, потому что. Ох! сказала она. Кровь прилила к голове, застучала в ушах, кто-то кашлянул за ее спиной. Не оборачиваясь, она заставила себя посмотреть на правую створку, где Ксандер представил генетические данные, которые собрал для проверки своего шахматного алгоритма. Крошечные фотографии собранных им образцов от нескольких темных волосков с расчески Роуз до использованного презерватива из туалета, прилегающего к спальне Бека. Ряд результатов сопоставления ДНК. Все анализы проводились в Национальной лаборатории Генсекьюр. Ксандер добавил свои лабораторные заметки, а также несколько абзацев с пояснительной информацией. И, наконец ряд небольших генеалогических деревьев, шесть пар родителей, от которых Ксандер провел кривенькие веточки к фотографиям детей. От черно-белой свадебной фотографии Гарета и Роуз шла ветка к школьному фото Кью в четвертом классе. Маленькая ядрышка их семьи не подвергалась опасности. Старое пляжное фото Джулианы и Лорен которая соединялась с фотографией Тесы в бикини и Ксандра на шахматном турнире. Шикарный снимок Бека, заключившего Азру в свои медвежьи объятия. Много лет назад на фестивале современного искусства «Бернинг Мэн». Роуз никогда не видела этого снимка, но Ксандер подписал, что эту фотографию нашел в подвале кабинета Бека. От нее шли линии к Чарли и Эйдану. Портреты близнецов были вырезаны из группового снимка футбольной команды. Потяжелевший Бэк соединялся с Соней, застывшей в позе кобры, от них шла веточка к новорожденному Рою, от которого пунктирная линия вела к близнецам, его сводным братьям. В самом низу центрального сегмента Роуз увидела последнее древо. Слева было все то же свадебное фото Гаррета, но изображение Роуз было вырезано, и вместо него наклеен снимок сияющей Саманты, Она держала в руке бокал шампанского и посылала воздушный поцелуй над кромкой изящного хрустального фужера. Согласно нарисованному древу, они были биологическими родителями Эммы Зеллар, которая была связана пунктирной линией с Эммой Кью, ее сводной сестрой. Цепочка коротких черточек бежала от самого низа к первому генеалогическому древу наверху. Женщина почти чувствовала, как миллионы нервных клеток, покрывающих ткань ее сетчатки, воспринимают это изображение и посылают электрические сигналы к зрительному нерву, а оттуда — в лобные доли мозга, в которых начался бесстрастный анализ зрительной информации, находящейся перед Роуз как будто один из научных сотрудников представил ее скептическому взору результаты лабораторных исследований. Она слегка наклонилась вперед и снова посмотрела на створки, оценивая вероятности, подсчитывая ущерб, нанесенный ее браку и дружбе. Ее дочери. Дочери Саманты. Всем сразу. Наконец она выпрямилась. «Это... Гарретт... Это правда?» Но она уже знала, что правда, едва слова сорвались с губ, Роуз почувствовала, что бездна, в которую превратился их брак, стала только шире. Стены утесов, обрамлявших пучину, наконец стали осыпаться и падать. Вокруг с десяток незнакомых людей что-то бормотали, тихо спрашивали. Конфликт начал привлекать внимание. — О, Роуз! — сквозь умолкающий звон в ушах она услышала голос Саманты. Это случилось до того, как мы подружились. Больше, чем за год до нашей первой встречи. Я никогда не думала. «Прекрати», — сказала Роуз. Снова Гаррет. «Дорогая, я не...» «Просто прекрати и скажи мне, это правда?» Густая короткая пауза, а потом скрипучий писк Ксандра. «Точность результатов составляет до 99 целых, «Девяносто девяти тысяч девятьсот девяносто процента». Роуз резко крутанула головой и оставилась на мальчика, который широко распахнутыми глазами таращился сквозь разбитые и склеенные скотчем очки. Лорен зажал ему рот ладонью. «Но как ты догадался?» – спросила Роуз. Как ученый, она не могла понять загадки этой гипотезы, озарения, которое сделало возможным узнать новое. «Почему ты взял такую тему?» Александр только помотал головой. Говорить мешали пальцы матери. Роуз как будто присутствовала при жестоком преступлении, только не знала, жертва она или свидетель, или и то, и другое сразу. В десяти шагах от нее Саманта, спрятав лицо в ладонях, в открытую плакала. Плечи ее сгорбились. Азра первая рискнула коснуться подруги. «Милая Азра!» Она положила ладонь на руку Роуз. «Моя хорошая», — робко начала она, — «может, нам лучше уйти?» «Ты хочешь уйти?» «Послушай, Роуз», — начала Лорен. Защитным жестом она загородила с собой Эксандера. «Мне ужасно гадко из-за всего этого». С каждым слогом ее практичный тон бесил Роуз все больше. «Я просто не следила за работой Эксандера. Ты знаешь, он выполняет задания самостоятельно. Он с самого начала учился сам. И я позволяю ему делать, как он считает нужным». «Но, конечно, в случае с этим научным проектом...» «Подожди!» Рука Роуз помимо ее воли метнулась вперед. Она выставила раскрытую ладонь перед лицом Лорен, заставляя ее замолчать. «То есть ты? Ты хочешь мне сказать, что это? Ты думаешь, что вот это вот?» Две секунды никто не двигался. Потом Роуз схватила проект за створки и сунула прямо под нос Лорен. «Что, по-твоему, вот это вот дерьмо? Наука?» Она яростно потрясла портфолио перед Лорен. «Это никакая не наука!» — кипела она. «Это несколько наборов для быстрого генетического теста из аптеки и злобный маленький социопат, который решил разрушить несколько жизней!» «Роуз!» — начал Белагарретт. Одним только огненным взглядом она заткнула его пухлый рот и продолжила. «Как будто... как будто мы — шахматные фигурки, которые он может сбрасывать с доски, как хочет. Ты гордишься своим исключительно одаренным сыном, Лорен. Гордишься тем, что он сделал». Роуз бросила проект на покрытый плиткой пол и стала топтать его своими туфлями без каблуков. По ногам, ставшим вдруг словно резиновыми, вверх расползались вспышки боли. «Роуз, хватит!» — попросила Саманта. Та развернулась к ней. Саманта отступила на шаг, но Роуз подошла к ней и уставила палец ей в лицо. «Даже не смей! Злобная ты стерва! Брехунья! Изменница! Ты с твоей драгоценной избалованной дочь. Хотя погоди! Извини, с драгоценной избалованной дочуркой моего мужа! Как так вообще получилось? Ты...» И Гаррет, серьезно? А какой у нее талант? Какой? Какая у нее фишка? Лидерство? Сколько миллионов вы отслюнявили Дарлтонскому университету, чтобы они дали вам то, чего вы хотели? Или, может, тебе пришлось дать декану или проректору? Как ты этому вот дала? Роуз игнорировала возмущенные Ахи Охи. Потому что, знаете что? Слушайте все. Она обеими руками показала на Гаррета и Саманту. «Их дочь не набрала даже минимальный проходной балл первого этапа отбора. Как вам такое? Ваша семейка лицемеров даже не имеет права быть на дне открытых дверей». Снова охи, бормотание, где-то в толпе резкий смешок. А потом тихий голос Эммы Зеллер. «Зато вы украли мой проект на день истории». Роуз хотела заорать в лицо этому избалованному отродью, но тут Зи наклонилась и подняла с пола проект Кью, который Роуз уронила несколько минут назад. «Мама! Она правда украла!» Зи развернула створки лошадиного проекта так, чтобы Саманта и остальные увидели. Она и Кью. Роуз указала на проекте только имя Кью. «Хотя я сделала половину работы. Не меньше половины. Кью даже печатать не умеет. «Видите?» — Роуз уставилась на проект. «Она права?» — запречитала Роуз, вскидывая руки. «Она абсолютно права! О, боже, боже, боже!» Она уронила лицо в раскрытые ладони. Из груди ее вырвался долгий несчастный стон. «Это все из-за Академии!» — сказала она. Потом оторвала руки от лица и повторила сквозь слезы. «Это все из-за проклятой Академии! Она нас превратила! Сделала нас всех просто!» «Да вы сами посмотрите на все это!» Роуз рванулась к ближайшему столу и взяла один из проектов наугад. Криси Бейкер», — прочитала она, — «о геохимии вулканов». Она показала работу множеству свидетелей разоблачения, застывших с раскрытыми ртами. «Но я знаю Дэйва Бейкера. Он геохимик, работает в Дарлтонском университете. Блин, да он кафедрой по геохимии! Вы ведь не думаете, что это он подсказал дочери идею, «И сделал за нее 90% работы!» Роуз уронила проект и окинула взглядом класс. «А как вам наш маленький талантливый виолончелист?» Она протопала к колонке, из которой играл Бах, и к фотографии юного музыканта в рамочке. Мальчик на снимке опустил глаза, рука, держащая смычок, изящно изогнулась. «Так уж вышло, что я знаю!» «Картер Стенхоуп ненавидит виолончель!» «Ясно?» Несчастный мальчик последние два года жалуется, что не хочет больше заниматься. Но это никого не волнует, потому что его мамочки втимяшили себе в голову, что он вундеркинд. А на самом деле он просто старательный ребенок, который не может сказать «нет», когда ему твердят, что надо отыграть эти сраные десять тысяч часов. Одним движением Роуз расколотила рамку о край ближайшего стола. Стекло разлетелось в дребезги. Осколки заскакали по столу, зазвенели по полу. Эти звуки и ощущения бьющегося стекла разбудили что-то в душе Роуз. И в первый раз после прочтения проекта Александра ее едва заметно кольнуло ощущение неловкости, осознание того, как она выглядит в глазах людей, собравшихся в классе. Но Роуз не могла остановиться. Еще не могла. «А посмотрите на меня!» Закричала она, сильно ударив пальцами в грудную клетку. «Посмотрите на меня! Я хуже всех! Я самый ужасный человек в мире! Я забыла сдать портфолио сына моей домработницы. Я выдумала несуществующее исследование и поставила под удар свою карьеру. Я убрала имя лучшей подруги моей дочери с их проекта, просто стерла его. И теперь она... «Да заткнись уже, Роуз!» взвизгнула Эмма Зеллар, топнув ногой. «Всем плевать!» Роуз обернулась к девочке, и среди ужасной, охнувшей тишины увидела покрасневшее лицо Эмма Зи, ее стиснутые, прижатые к груди кулачки. В тот же страшный момент в мозгу Роуз блеснула характеристика, которую дал ей Ксандр. Коварная, действует из-под тяжка, беспощадная, но неуверенная, расточительно отдает пешки, подготавливая решительный удар. Эмма Зи — лучшая подруга ее дочери почти с младенчества. Девочка, у которой земля ушла из-под ног. Судьба которой от сегодняшних откровений изменилась куда сильнее, чем у Роуз. Потому что Роуз всего лишь узнала, что муж изменил ей 12 лет назад. Это открытие выглядело почти как знак свыше и вызывало у женщины нечто вроде облегчения. А вот Эмма Зеллар только что узнала, что Кеф — не ее биологический отец, чего и сам Кеф не знал всего несколько минут назад. Оузи, сказала она, желая обнять девочку, как-то ее утешить. Но тут подошла ее собственная дочь. На круглом лице Кью были злость и стыд. «Да, мама!» «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, не говори больше ничего! Но я... я не могу!» «А потом...» Сказано было более чем достаточно, громко и властно произнес женский голос со стороны двери. Битси Лейтон, чеканя шаг, вошла в класс. Роуз проследила за начальственным взором женщины. Увидела осколки, рассыпанные по столу, измолоченные куски картона на полу. Только сейчас Роуз заметила пугающее количество направленных на нее телефонов. Битси хлопнула в ладоши. «Прошу всех покинуть класс», — сказала она. «Немедленно!» После короткой паузы толпа зевак, обходя столы и стулья, нехотя поплелась к двери. Родители избегали встречаться взглядом с Роуз. Но дети пялились на нее, все еще под впечатлением от оборвавшегося зрелища. Лорен, подталкивая к двери Тессу и Ксандера, оглянулась на подругу. В глазах у нее стояли слезы. Азра шла за ними. Губы сжаты, лоб нахмурен. Признаки сострадания, которое не утешало Роуз, но поставило ее на место». Потом она почувствовала, как ее голые предплечья обхватили чьи-то потные руки. Она повернула голову и увидела водянистые глаза Гаррета. Его гротесную рожу ощутила отвратительное тухлое дыхание. «Давай пойдем отсюда, Роуз», — сказал он спокойным голосом, будто обращался к душевно больной или маленькому ребенку. «Давай заберем отсюда нашу дочь». «Нашу дочь». За его спиной женщина увидела Саманту и Зи. Они по дуге обходили стол, чтобы больше не сталкиваться с Роуз. Лицо Саманты было мокрым от слез. Плечи ее непривычно сутулились. Она с бешеной скоростью набирала сообщение, видимо, пытаясь достучаться до Кева. «Мы можем поговорить обо всем этом, когда отвезем тебя домой», — сказал Гаррет. «Дом», — слово, которое внезапно и непоправимо утратило смысл. Роуз склонила голову так, что ее губы почти касались волосатого уха мужа. — Убери руки! — прошептала она. — Сраный червяк!